пятью годами ранее. Замок Мору, как и логово, стоит в стороне от главного города. Оба замка расположены так, чтобы защищать своих обитателей. В войне сотни завоевания королевств – вопрос алчности. Сотня хочет, чтобы их новые земли были богаты и плодородны, населены множеством налогоплательщиков и рекрутов. Атаки направлены в основном на уничтожение местных правителей, чтобы агрессор мог захватить трон и беспрепятственно получить королевство. Войны на истощение, в которых гибнут крестьяне, горят города, уничтожаются урожаи, распространены меньше и случаются, как правило, когда противники равны, и оба стремятся получить преимущество, необходимое для нападения на вражеские замки. Город Альбасит находится на плодородной равнине милях в 50 вглубь материка от замка Мороу. Солнышку и мне понадобилось три, чтобы преодолеть это расстояние. В первый день мы выехали поздно, да и часто останавливались, чтобы вести переговоры с упрямцем при помощи палки. Река Юкка питает окрестные пахотные земли. Мы приблизились к городу по прибрежной дороге, которая последние несколько миль идет по берегу реки, мимо всевозможных фруктовых садов, через виноградники, мимо склонов, поросших оливами. Повернув к воротам Альбасита, мы проехали мимо полей, засаженных помидорами, перцем, бобами, луком, капустой, картофелем. Еды достаточно, чтобы накормить целый мир. Стены и башни Альбасита сияли под южным солнцем. «На этом фоне год выглядит сущей помойкой», — сказал я. «Что выглядит?» высокогорья Ренар, Высокогорье-Аренар. Вообще-то единственный тамошний город. И даже сам по себе не очень большой». Высокогорье Ренар? «Да ты специально меня достаешь. Не думаю, что это и правда было так. Он заморгал и отвернулся от башен Альбасита. «А, тот самый город Гуд, простите». Солнышко нечасто вспоминал, что я вообще-то в некотором роде король, и вид у него при этом был неизменно удивленный. «Год!» Стражи у городских ворот пропустили нас безо всяких расспросов. Я редко вспоминал о том, что Солнышко, Грейсон Безземельный, королевский гвардеец при дворе графа Ганзы. На фоне Альбасита не только Год выглядел захудалой деревушкой, сам крат казался невзрачным. Мавры правили альбаситом уже много поколений, и это было заметно во всем. От больших каменных залов, где стояла дедовская кавалерия, до высоких башен, с которых виднелся источник его богатства, раскрашенный в разные оттенки зеленого. Я так и сделал, заплатил медную монетку и поднялся по винтовой лестнице на башню Фаеда, общественное здание в центре огромной площади перед новым собором. Солнышко остался на первом этаже приглядывать за лошадьми в тени башни. Даже в сотни метров над раскаленной брусчаткой было жарко, как в печке. Ветер, обдувающий минарет сам по себе стоил медной монетки. Без медленных зеленых вод юки эти поля превратились бы в пустыню. Зелень уступала место выжженному коричневому, земля поднималась и виднелись первые приступы холмов и берега на севере. Их цвет, казалось, окрашивал даже воздух, делая его грязно желтым у линии горизонта. Я оперся ладонями о подоконник и выглянул. «Где же там солнышко?» «Город простирался во всех направлениях. Широкие прямые улицы, высокие беленые дома. На западе богатые особняки, на востоке низенькие домишки и узкие проулки бедных кварталов. Подданные моего деда жили при его мирном правлении. Знать плела интриги, купцы торговали, кузнецы, дубильщики, коши, мясники трудились в поте лица. Шлюхи на спине, девы на коленях». Прачки таскали тяжелые корзины с бельем на прибрежные луга, где всадники тренировали лошадей. Кипела жизнь. Древний сложный танец со множеством участников. Быстро, быстро, медленно. Оставить это все и вернуться по старинке к ядам, рисковать тем, чего я добился для народа Геллета, не имело смысла. И все же я собирался это сделать. Не из-за пустоты внутри меня, не из-за груза медной шкатулки, хранящей отнятое у меня, не ради древней магии и ее мощи. Лишь для того, чтобы постичь, а не просто скользить по поверхности мира. Я хотел больше того, что мог увидеть с башни, как бы она ни была высока. И даже больше того, что видели глаза зодчик, смотрящие с небес. Возможно, я просто хотел узнать, чего именно я желал. Может, я взрослел. Я медленно спустился с башни, погруженный в мысли. Знаком подозвал к себе солнышко и велел ему отвести меня в дом правительницы. «Им не захочется, чтобы такие вот...» Он оглянулся на меня, посмотрел на дорогой плащ и посеребренную керасу. Ой. Вспомнив, что я король, пусть и король страны, о которой он едва знает, он зашагал вперед. Мы прошли мимо собора самого прекрасного из всех, что мне доводилось видеть каменного кружева, устремившегося в синее небо. Святые взирали на меня из ниши галерей. Я чувствовал их неодобрение, будто они поворачиваются и смотрят нам вслед. На паперти была целая толпа, привлеченная, возможно, прохладой огромного зала. Мы с солнышком локтями проложили себе дорогу, отталкивая от священника, то монаха, попавшегося на пути. К дверям дома правительницы я добрался, обливаясь потом. Я бы разделся до пояса и погрузил все на упрямца, но это могло произвести плохое впечатление. Стражи впустили нас, мальчик забрал вьючных животных, и мы расселись в креслах с бархатными подушками, когда лакей, несуразно разодетый в шелка и кружево, пошел объявить владыке о нашем прибытии. Вернулся он несколько минут спустя и вежливо прокашлявшись дал понять, что мне не худо бы поставить на место большую изукрашенную вазу, которую я разглядывал, и следовать за ним. Когда мне нечем занять руки, они сами находят чем заняться. Как правило, тем, чем не надо бы. Я выпустил вазу из рук, поймал буквально в паре сантиметров от пола и поставил. Вежливое покашливание вызывает у меня желание закашляться совсем по другой причине. Я предоставил солнышку вернуть украшение интерьера на положенное место в нишу и последовал за слугой. Короткий коридор привел нас к дверям приемной. Как и в аванзале, здесь все было украшено геометрическими узорами, синими, белыми и черными, невыносимо сложными. Колоссаре бы понравилось, даже Матимак не сразу бы разгадал все тайны узоров. В высокие окна задувал ветерок, принося облегчение дневной жары. Лакей постучал три раза небольшим жезлом, который, похоже, таскал с собой лишь для этой цели. Пауза, и мы вошли. При виде помещения у меня перехватило дыхание от сложности деталей и почти аскетичной, но величавой красоты, архитектуры чисел, отличавшейся от готических залов моей родины и скучных будок, оставленных зодчими. Правительница сидела в глубине зала в кресле из черного дерева с высокой спинкой. Кроме двух гвардейцев у дверей и писаря за небольшим столиком рядом с троном, в длинном зале никого не было, и звуки моих шагов эхом раздались в пространстве. Она подняла глаза от свитка, когда я преодолевал последние метры. Сгорбленная старая женщина с блестящими черными глазами, похожая на седую потрепанную ворону. «Уанарас Йорган органкрат. король высокогорья Ренар, внук графа Ганзе». Она представила меня самой себе. Я едва заметно поклонился, сообразно ее рангу, и ответил, как предписывал местный обычай. «У вас есть на то право, мадам. Для нас честь приветствовать тебя в альба король Йорк», сказала она тонкими сухими губами, и писарь все записал на пергаменте. «Прекрасный город. Если бы я мог, забрал бы его с собой». Снова заскрипело перо. Мои слова с невероятной скоростью уходили в историю. «Каковы ваши планы, король Йорк?» Надеюсь, мы сможем уговорить вас остаться. Двух дней будет достаточно, чтобы подготовить официальный приём в вашу честь. Многие местные купцы будут биться за право говорить с вами, и наша знать начнет состязаться за возможность принимать вас у себя. Хотя вы, насколько я знаю, уже обещанными а из Веннета. И, разумеется, кардинал Энком пригласит вас на мессу. Я с удовольствием не стал дожидаться, пока писарь закончит, но поборол искушение начинить свой ответ редкими сложными словами и шумами, чтобы усложнить ему задачу. «Возможно, когда я вернусь, правительница. Сначала я намереваюсь посетить холмы и берега. У меня есть дела в землях обетованных. В королевстве моего отца есть несколько районов, где еще пылает огонь тысячи солнц». Я услышал, как перо дрогнуло. Однако старуха и глазом не моргнула. «Огонь, что сжигает обетованные земли, невидим и не дает тепла, король Йорк. Но плоть он не щадит. О таких местах лучше узнавать, не выходя из библиотеки». Она не стала говорить о том, чтобы отложить поездку, пока ее знать и купцы не насытят со мной. «Коль скоро я отправлялся в холмы и берега, эти усилия были бы напрасны. Деньги, выброшенные в могилу, как говорят в этих краях». «Хорошо начинать путешествие в библиотеке, правительница». «Вообще-то я пришел к вам с надеждой, что в одной из библиотек Альбасита можно найти карту холмов и берега поприличнее той, что я срисовал со свитков своего деда. Я бы счёл великой честью, если бы мне предоставили такую карту». Интересно, каким она меня видела? Насколько юным с моими доспехами и самонадеянностью? На расстоянии пропасть менее заметна. Из глубины ее лет я, наверное, выглядел сущим ребенком, малышом, бегающим по краю обрыва, не задумываясь о последствиях. «Я бы посоветовала не только начать, но и закончить это путешествие среди свитков, король Йорк». Она заворочилась в кресле. Наверняка суставы беспокоили. Но когда старость говорит с юностью, ее не слышат. Когда планируете уезжать? На рассвете, правительница. Я пошлю своего писаря отыскать карту, и с первыми лучами солнца вам ее передадут у северных ворот. «Благодарю вас». Я склонил голову. Надеюсь, на банкете по возвращении у меня будет что рассказать вам. Она отослала меня, нетерпеливо махнув рукой, не ожидая увидеть снова.